325. Матерь Агни-йоги При анализе сновидений очень трудно отделить их сокровенную сущность от последующего вмешательства низшего манаса и мозговых впечатлений. Это осложняет процесс. Но, как бы то ни было, следует помнить самый факт общения, если оно имело место. Тонкое тело восприняло и запечатлело то, что нужно, хотя это и не дошло до земного ума.